Он проигнорировал лёгкое недовольство на лице секретаря при упоминании четвёртого пункта. Ежедневное плавание и парилка ему необходимо Ещё, — сказал он, стараясь говорить непринуждённо, но понял, что выдал своё возбуждение. — Мне нужно соорудить специальный прибор. У меня в номере есть схема. — Как скоро он вам понадобится? — спросил Хенри. — Чем скорее он будет закончен, тем лучше. — Он большой? —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 Что ж, а ну и к лучшему. Они бы только мешали. Хенри проводил его до двери в библиотеку, но не успели они подойти, как дверь распахнул тучный человек и уставился на Барретта. Хотя и был лет на сорок младше и фунтов на сто тяжелее, Уильям Рейнхард Дойч имел несомненное сходство с отцом. — Предупреждаю сразу, — проговорил Уильям Дойч, захлопнув дверь. — Я хочу воспрепятствовать этой затее.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 «Правильнее говорить, выходящего за границу нормального. Естественное не может быть и чрезмерным. Какая к черту разница?» — прервал его Дойч. «Все равно вся эта суеверие «Мне очень жаль, но это не так», — возразил Барретт. «А теперь, если позволите...» — Дойч схватил его за руку. «Берегитесь. Вам лучше бросить это дело. Все равно вы никогда не получите этих денег».